и похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих, спросите о них у шамисов и синагоги торговцев кошерной птицы или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настеж, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю подруги. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями – присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара. А с другого бока находились почетные молочницы с бугаевки, завороченные в оранжевой шали. Они топали ногами, как жандармы на параде, в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек или двести, Или девять тысячи. На них были черные сертуки с шелковыми лацканами И новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской Из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами. Сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявой Моисейкой и шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантер вылез из Фаэтона, И начал по нехиду Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл Смейся, паяц, и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи. С горящими глазами и выпеченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев. Впереди шел Бенни-Крик, которого тогда Никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. Что вы хотите делать, молодой человек? Я хочу сказать речь. Господа и дамы, господа и дамы, вы пришли отдать Последний долг честному труженику, Который погиб за медный грош. Господа и дамы, Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видавшего в своей жизни ничего. Есть люди, умеющие пить водку. И есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, «После того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буцеса». И сказав эту речь, Бене сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика... Пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли каковцы, все присяжные и поверенные и дамы с брошками. Он заставил Кантора пропеть над сапкой полную панихиду. и шестьдесят пепчих вторили Кантору. Савки, не снилась такая панихида. Поверьте слову, Арьелейба старого старика. Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальные братства не просили денег за похороны, это видел я, Глазами Арье Лейба. Арье Лейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, Потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, Бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, Что приехали на красном автомобиле, На нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш. Машина вздрогнула и умчалась. Король! Глядя ей вслед, сказал шапелявый Моисейка тот самый, что забирают у меня лучшие места на стенке. Теперь вы знаете все. Вы знаете. Кто первый произнес слово «король»? Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого фроема, ни бешеного кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?